Глава сорок девятая. Возвращение. Сириус с Таиром скрылись в портальном тоннеле, а я устала развернулась к Дайерну. Этот безумный день меня порядком вымотал. «А велика!» — произнес брюнет с такой нежностью и любовью, что в душе потеплело. Было видно, что счастливый новобрачный очень хочет заключить свою жену в объятия, но сдерживается изо всех сил. Улыбнувшись ему, я спросила, Так что насчёт ужина? Да-да, конечно, прямо сейчас. Но это же должен быть праздничный стол, а я не успел всё подготовить, взволновался он. Всё в порядке, Дайран, не переживай, успокоила я его. Давай свадебный обед устроим завтра. Ладно, а сегодня просто поужинаем. Ты ангел, выдохнул мужчина и кинулся за дверь. Уже через 7 минут в комнате накрыли стол на нас двоих. Несмотря на спешку, Брюнетт успел украсить нашу трапезу большими алыми цветами. Поэтому, когда последние магические огоньки от Сириуса погасли, глаз радовали уже шикарные букеты. Ужин прошёл почти в тишине. Дайран заметил мою усталость и не донимал разговорами, лишь смотрел сияющими влюблёнными глазами и очень мило ухаживал за мной за столом. Соскочились. Из внезапно открывшегося портала выскочил Сириус. За ним Таир. Быстро же вы управились, удивился Дайран. И полчаса не прошло. Вам удалось узнать, что было на допросе Рагдианы? Я выжидательно уставилась на брата Лии. Да, эта женщина призналась во всём. кивнул Таир. Она подтвердила, что из ревности и зависти применила к вам заклинание чёрного пламени, зная, что это смертельно опасная магия, запрещённая во всех мирах. Мало того, она призналась, что в этом поместье у неё есть шпион, ваш слуга, который докладывает ей о каждом вашем шаге. Он где только мог разложил артефакты прослушки. И кто этот смертник? Дайран в ярости сжал кулаки. "Пейлин", ответил Таир. "Рыжий предатель", процидил сквозь зубы Брюнет. "Не волнуйся о велика, я с ним разберусь". "А что теперь будет с Родианой?" уточнила я. «Она предстанет перед судом. Обычно за подобное правонарушение казнят, ведь черная магия — слишком серьезное преступление. Но леди Рогдиана племянница посла, важный для нашего королевства страны. Поэтому не исключено, что ее просто заточат в тюрьму пожизненно», объяснил нотариус. «В любом случае она тебя больше не побеспокоит, как и Рэндалл», оптимистично подвел итог Сириус. «Спасибо за хорошие новости». С облегчением выдохнула я. Что ж, теперь мои дела в этом мире можно считать законченными. Тайр удалился, ещё раз поздравив меня со свадьбой, а Дайрона ещё и с обретением свободы. А Сириус намогичил изящную розу и вручил её со словами: "Мне тоже пора, принцесса. Приятно было познакомиться, и я очень рад нашей дружбе. Береги себя, солнце. Не позволяй врагам ударять тебя в спину и будь счастлива". "Поняла". Поняла, с теплом улыбнулась я ему. Вы говорите так, словно прощаетесь навсегда, озадаченно отметил Дайрон. Нет, от чего же? подмигнул мне кном. Мы ещё непременно будем ходить друг к другу в гости. Верно, принцесса, абсолютно кивнул я. Раздался стук в дверь, и Сириус улыбнулся. А вот и мой талантливый ученик. Входи уже. Я боялся, что опоздал, виновато произнёс вошедший в комнату Дин. Нет, всё нормально, заверил его Мак. Всё взял, со всеми попрощался. Да, твёрдо кивнул Дин. Разве только... Он неожиданно порывисто меня обнял и выдохнул на ухо: Спасибо за всё, моя прекрасная госпожа. Всех благ, любви и здоровья. произнёс последнее напутствие мой новый друг, и вместе с Дином вскрылся в портале. «А велика!» Тихо и хрепловато выдохнул Дайрон и внезапно подхватил меня на руки. «Да-да, я помню, что до рассвета никаких ласк. Я просто донесу тебя до кровати, ладно? Вижу, как сильно ты устала». «Хорошо», — расслабилась я. Уложив меня на постель, брюнет потянулся к шнуровке на моем платье. «Позволь, я помогу тебе раздеться». «Нет, не надо». Остановила я его. «Давай просто полежим так, рядом». «Как пожелаешь, моя драгоценная», — отозвался мужчина. Я уложила голову ему на плечо, погрузилась в мысли о Лексе и сама не заметила, как задремала. А проснулась от мягких нежных поцелуев, которыми покрывали мое лицо. «Что?» — с просонья шарахнулась я в сторону, но сильные мужские руки удержали меня от падения. Наступил рассвет, сияя частички в но Дайрон на окно. Первые лучики дневного светила уже озарили собой небеса. Да, рассвет. Поцелуй меня, Дайрон. Тихо отозвалась я, сунула руку в карман платья и крепко сжала портальный камень. Мир вокруг моментально погрузился во тьму, а когда я снова обрела способность видеть, то обнаружила себя в своей замечательной комнате в студенческом общежитии. на родной Алгардии. Мало того, я была в кровати с Лексом. Не прикасайся ко мне. Он с брезгливостью шарахнулся от меня в сторону.